Глава десятая Сквозь высокие двери красного дерева Ноб син Бабу вошел в контору мистера Бернама и будто очутился в иных краях, распрощавшись с калькутским зноем. Необъятная комната, пол которой уходил в бесконечность, а стены воспаряли к небесам, одаривала собственным благотворным климатом. Громадная опахала с матерчатой бахромой подвешенная к мощным потолочным балкам, плавно раскачивалась взад-вперед, порождая ощутимый ветерок, от которого легкая курта приказчика липла к телу. Широкая веранда, примыкавшая к комнате, являла собой теневой порог, неодолимый для солнца. А пахальщики беспрестанно смачивали водой приспущенные травяные шторы, от которых веяло прохладой. В глубине комнаты, погруженной в дневной сумрак, за массивным столом сидел мистер Берном. Он взглянул на шествующего от дверей приказчика, и глаза его округлились. — Что с вами стряслось, любезный бабуин? — воскликнул судовладелец, увидев распущенные по плечам умощенные волосы и ожерелье. Вид у вас какой-то... — Какой, сэр? — Прям бабий! О, нет, сэр, грустно улыбнулся Нопки син. Наружность обманчива, под ней все то же. Вот еще, презрительно фыркнул мистер Берном. Господь без всякого обмана создал мужчину и женщину, какие они есть, и третьего не дано. Именно так, сэр, энергично тряхнул головой приказчик, и я о том же. В вопросе данном уступки невозможны. Беспочвенные притязания надлежит гневно отвергнуть. — Тогда позвольте узнать, с какой такой стати вы обвешались... Мистер Бернем хмуро покосился на грудь нобки сина, где обозначились какие-то выпуклости. — Этакой бижутерией! Это из молельни, что ли? Рука приказчика метнулась к амулету и спрятала его за пазуху. — Да, сэр. То в церкви взял я. — ответил Нобки Син и бодро присочинил. — В лечебных целях изделия медные, пищеварение улучшают. Вы сами испытайте, сэр. Стул легкий и обильный, здорового имбирного цвета. — Избави бог! — брезгливо поежился судовладелец Ладно будет. Что еще за срочное дело, из-за которого вы просили о встрече? — Вопросы кое-какие хотел я обсудить. — Ну, так излагайте. Мне валандаться некогда. — Первое. Лагерь для кули. — Какой еще лагерь? О чем вы? Не знаю ни о каком лагере. — Конечно, сэр, но именно это я и предлагаю к обсуждению. — Быть может, лагерь нам построить? Вот, взгляните и убедитесь. Нобкис Син достал из папки бумагу и положил на стол. Он знал, что мистер Берном считает перевозку рабочей силы неважной и докучливой частью своего бизнеса, поскольку доходы от нее ничтожны по сравнению с гигантской прибылью, какую дает опий. Нынешний год стал исключением, ибо опийный поток в Китай пресекся, но все равно требовались веские аргументы, чтобы Берра Саиб раскошелился на то, что полагал несущественным. «Позвольте я разъясню». С помощью цифр Нопки Син наглядно и быстро доказал, что устройство лагеря окупится через пару торговых сезонов. Большая выгода в том, сэр, что через год-два лагерь можно продать властям. Навар значительный. — Почему? — заинтересовался мистер Берном. — Все просто, сэр. Скажите муниципальному совету, необходим пристойный лагерь переселенцев дабы блюсти чистоту и способствовать прогрессу. Далее этим же властям мы лагерь и продадим. Ваш мистер Гобс обеспечит сделку. Великолепная мысль!» Мистер Берном откинулся в кресле и огладил бороду. «Спору нет, бабуин. Время от времени вы подбрасываете отличные идеи. Даю вам карт-бланш. Действуйте, не теряя времени!» «На повестку просится еще один вопрос, сэр». «Да, что такое?» «Суперкарго Ибиса уже назначен, сэр?» «Пока нет. У вас кто-то на примете?» «Свою кандидатуру хотел бы предложить я, сэр». «Что?» — изумился судовладелец. «Зачем вам это?» «Дабы на месте осмотреться, сэр. Сие поможет мне в работе, сэр» прибавит знаний, так сказать, еще один лист в карьерный венок. Судовладелец скептически оглядел бабью фигуру приказчика. — Ваше рвение впечатляет, нопки Син. — А вы уверены, что совладаете с условиями корабельной жизни? — Определенно, сэр. Я уже плавал в Пури, к храму Джаганнатха. Никаких осложнений. — Не боитесь лишиться касты? — насмешливо скривился мистер Берном. — Собратья не изгонят вас за то, что пересечете черную воду? — О, нет, сэр. Нынче все паломничества совершаются на кораблях. — Паломник не теряет касту, ведь так? — Ну, не знаю, — вздохнул судовладелец. — Честно говоря, сейчас мне не досуг. Я занят делом расхали син понял, что настало время разыграть свой козырь. — Кстати, об этом деле, сэр. Вы позволите кое-что предложить? — Разумеется. Насколько я помню, идея была ваша, не так ли? — Да, сэр, — кивнул приказчик. — Именно я придумал тот план. син весьма гордился тем, что первым указал хозяину на выгоды от захвата имения Расхали, Уже давно ходили слухи, что Остинская компания вскоре ослабит контроль над производством опия. Если бы это случилось, Мак стал бы посевной культурой наравне с бобами индиго и сахарным тростником, и торговцы, имеющие собственное производство и зависящие от мелких фермеров, увеличили бы свои и без того баснословные доходы. Хотя еще не было явных признаков, что компания готова на послабление, дальновидные коммерсанты уже начали подыскивать внушительные угодья. Мистер Берном стал наводить справки, и син подсказал, чего еще искать, если под рукой имени Расхали, которая в долгах, как в шелках. Он хорошо знал кое-кого из расхальских конторщиков, извещавших его обо всех оплошностях молодого хозяина, и разделял их мнение. Раджа, дилетант, задавака — который витает в облаках, дурбень, что подписывает любую бумагу, а потому заслуживает, чтобы его лишили состояния. Кроме того, все расхальские раджи, ярые приверженцы древних обрядов, отвергали еретиков-вайшнавов вроде Нобки-Сина, а потому им следовало преподать урок. «Ходят слухи, сэр, что любезница раджи...» «Скрывается в Калькутте», — негромко сказал Ноб син. «Она танцовщица. Зовут ее Элла Кеши. Возможно, ее показания заклеймят судьбу Раджи». От мистера Бернама не укрылся злорадный огонек в глазах приказчика. «Думаете, она станет свидетельствовать против него?» — подался вперед судовладелец. — Определенно не скажу, сэр, но усилие приложить не вредно. — Буду рад, если вы этим займетесь. — И тогда, сэр, должность — суперкарго. Нобки Син чуть приподнял интонацию, чтоб получился вопрос. Мистер Берном поджал губы, мол, условия сделки понятны. — Если добудете показания, место ваше, Бабуин. «Благодарю вас, сэр». Но сын вновь подумал о том, как приятно иметь дело с разумным человеком. «Прибывайте в доверии. Все исполню в лучшем виде». В канун первого судебного заседания на город обрушились муссоны, и все доброжелатели Нила сочли это хорошим знаком. Общий оптимизм укрепило заявление расхальского астролога «Дата слушания весьма удачна, ибо расположение звезд Раджа благоприятствует». Вдобавок стало известно, что ходатайство о снисхождении подписали самые зажиточные бенгальские заминдары, даже упрямые тагоры из Джарасанко, и дебы из Раджа-базара забыли о разногласиях поскольку речь шла о человеке их круга. Все эти новости так воодушевили семейство халдеров, что супруга Раджи Рани Малати специально посетила храм Бхукайлаш, где устроила пир для сотни браминов, самолично угостив каждого. Однако добрые вести не вполне развеяли мрачные опасения Раджи, и в ночь перед слушанием он не мог уснуть. Было решено что малочисленный конвой отвезет его в суд еще затемно, а перед тем слуги, которых допустят в узилище, помогут ему собраться. До рассвета оставалось еще пара часов, когда стук колес возвестило прибытие семейного Фаэтона, и у дверей апартаментов Нила появилась челядь, после чего времени на волнении, слава богу, уже не осталось. Паримал привез с собой двух семейных священников, повара и цирюльника. Из домашней церкви жрецы Брамины захватили самый недреманный образ, позолоченную статуэтку Мадурги. Пока гостиную готовили к пудже, в спальне раджу побрили, искупали и умастили благовонными цветочными маслами. Камердинер привез парадный наряд, Чапкан с вышивкой мелким жемчугом и Чалму со знаменитой брошью расхали золотой ветвью, инкрустированной рубинами с холмами Шан. Нил сам заказал одеяние, но теперь засомневался. Может не стоит являться в суд разряженным франтом? С другой стороны, скромную одежду могут счесть за признание вины. Кто его знает, какой наряд больше подходит для дела о подлоге? Решив не привлекать внимания к одежде, Раджа велел подать курту из простого муслина и тхоти чинсурского хлопка, но без каймы. — Как мой сын? — спросил он паримала, присевшего на корточке, чтобы завязать его тхоти. — Вчера допоздна пускал Змеев. — Он думает, вы уехали в имение. Мы постарались, чтобы он ничего не знал. А Рани? Господин, с тех пор, как вас увели, она не знает ни сна, ни покоя. Дни проводит в молитве, и нет такого храма или святого, которого она не посетила. Нынче весь день госпожа проведет в нашей церкви. Что Эллакеши? Нет ли вестей? Нет, господин. — Ничего. — Правильно, — кивнул Нил. До окончания суда ей лучше не показываться. Закончив облачаться, Раджа был готов тронуться в путь, но процедура далеко не закончилась. Около часа длилась пуджа, затем страстотерпца помазали сандаловой краской и окропили святой водой, настоянной на священной траве дурба, после чего накормили благотворной пищей, овощами и лепешками, испеченными на чистейшем масле, а также сластями на сиропе из домашней сахарной пальмы. Когда настало время отправляться, брамины вышли первыми, чтобы освободить путь от всякой нечисти, вроде швабр и параш, а заодно шугнуть курьеров дурных знаков, вроде уборщиков, золотарей и прочих. Паримал вышел еще раньше, чтобы удостовериться в почтенной касте конвойных и лишь тогда передать им еду и питье для хозяина. Нил забрался в карету, а слуги хором напомнили ему о необходимости держать окна закрытыми, дабы избежать любых дурных знаков, мол, в такой день всякая предосторожность не лишняя. Неспешная карета почти час добиралась до нового суда на Испланаде, где слушалось дело Раджи. Нила быстро провели через промозглый сводчатый зал, в котором обычные арестанты ожидали вызова к судье. Разнесся шепоток подсудимых, обсуждавших его появление. Эти люди не благоволили к замендарам. «Попадись мне тот, кто изувечил моего сына, и решетки бы не сдержали!» «Ох, добраться б до него век не забудет! Уж я проспахал ему задницу почище собственной земли!» Чтобы попасть в зал заседаний, надо было подняться по лестнице и миновать путаницу коридоров. Гул голосов свидетельствовал о том, что процесс собрал множество публики. Нил знал, что его дело вызывает интерес — однако не был готов к зрелищу, представшему его глазам. Судебный зал имел форму чаши, по стенкам которой расположились зрительские ряды, а на дне — свидетельское место. С появлением Раджи гам резко стих. С амфитеатра плавно спорхнули последние отголоски, среди которых отчетливо прозвучал шепот. «Ага, Расхальский Роджер! Наконец-то!» Мистер Дафти сидел в первых рядах, занятых белыми, а дальше пространство заполнили лица друзей, знакомых и родни. Здесь были все члены ассоциации бенгальских землевладельцев и бесчисленные родичи, сопровождавшие Нила на его свадьбе. Казалось, на процесс собрались все мужские представители высшего класса и земельной знати. В стороне Нил заметил своего адвоката, мистера Роуботома, который с показной уверенностью его приветствовал, а затем церемонно припроводил к месту обвиняемого. Едва рад же уселся, как Бейлиф и стукнули жезлами, возвещая выход судьи. Как и все, Нил склонил голову, но затем увидел, что место судьи занял никто иной, как его честь мистер Кендалбуш, Зная о его дружбе с судовладельцем, Раджа обеспокоился. — Как же так? Ведь он приятельствует с мистером Бернамом. — Что с того? — поджал губы адвокат. — Судья известен своей неподкупной честностью. Глянув на скамьи присяжных, Нил обменялся кивками со знакомцами. Из двенадцати англичан, по меньшей мере восемь, знали его отца, а кое-кто присутствовал на обряде первого риса его сына. Гости дарили мальчику золотые и серебряные вещицы, изящные ложечки и чашки, а один преподнес китайские эбеновые счеты, украшенные нефритом. Мистер Роуботом пристально посмотрел на Раджу и шепнул — «Есть еще новость. Боюсь, весьма неважная. Что такое? Утром я получил бумаженцию от прокурора. Он намерен предъявить новое свидетельство. Письменные показания под присягой. Чьи?» «Дамы. Лучше сказать, женщины, которая уверяет, что имела с вами связь». «Кажется, танцовщица...» — адвокат вгляделся в бумагу. «По имени Элла Кеши». Нил ошеломленно посмотрел на зал и увидел опоздавшего Шурина, который уселся на задах. На миг возникла жуткая мысль, что вместе с ним пришла Малати, но потом Раджа облегченно вздохнул. Шурин был один. Если прежде Нил сетовал на Женину строгость... В соблюдении кастовых правил для женщин, то сегодня ей возрадовался, ибо предательство любовницы на глазах супруги только усугубило бы кошмар ситуации. Именно эта мысль помогла выдержать пытку невероятным свидетельством Элла Кеши, красочно поведавшей не только о беседах Раджи с мистером Бернемом, но и обстоятельствах, в которых о них узнала. Описания плавучего дворца, каюты и даже простыней были так подробны, если не сладострастны, что каждое откровение публика встречала изумленным вздохом, ошеломленным возгласом или взрывом смеха. После чтения показаний измученный Нил спросил адвоката: Когда вынесут приговор? Сколько продлится суд? Недолго, любезный Раджа. — вяло улыбнулся мистер Роуботом. — Неделя две, не больше. Когда дити с Калуа подошли к реке, они догадались о причине утренней спешки Дуфадара. Водную гладь заполонила огромная флотилия, медленно подходившая к причалам. Возглавляла ее группа пулваров, одномачтовых лодок, снабженных парусами и веслами. Эти пронырливые суденышки всегда шли впереди основной массы кораблей. Они разгоняли встречные лодки, выискивали фарватор, помечали песчаные банки и отмели. Следом двигались штук двадцать пател, больших речных кораблей, размерами не сильно уступавших океанским, с полным комплектом парусов на обеих мачтах — брамселем, триселем и марселем. Дети и Калуа тотчас поняли, откуда пришла флотилия, доставившая на Калькутский аукцион продукцию к Газипурской опийной фабрике. Внушительная охрана рассредоточилась на юрких пулварах, которые пришвартовались за час до подхода каравана. Высыпавшие на берег охранники палками отгоняли зевак, расчищая место для стоянки величавых потел Платили и командовали два англичанина, помощники управляющего рукодельницы. По традиции, старший помощник шел на головном судне, а другой замыкал строй. Эти два самых больших корабля занимали почетные причальные места, которых для всех судов не хватало, и потому другие потелы бросали якорь на фарваторной стоянке. Охранники отцепили пристань, что не помешало собраться толпе зевак, желавших поглазеть на корабли красавцы. Они впечатляли даже днем, а вечером, когда на них зажигали фонари, являли собой такое зрелище, что мало кто мог устоять перед искушением полюбоваться редкостной красотой. Под тычками палок толпа временами расступалась, чтобы дать дорогу местной знати, желавший засвидетельствовать почтение командирам флотилии. Одним в аудиенции отказывали, других удостаивали коротким приемом на борту, иногда кто-нибудь из англичан выходил на палубу поблагодарить за оказанное уважение. При каждом их появлении толпа напирала, чтобы поближе разглядеть чудные сюртуки и брюки, черные цилиндры и белые галстуки. С приходом ночи толпа рассосалась, и самые упорные зрители, среди которых были дети Скалуа, смогли приблизиться к величавым кораблям. Из-за духоты иллюминаторы в каютах были гостеприимно открыты для ночного ветерка, что позволяло разглядеть англичан, сидевших за трапезой не на полу, но за столом с яркими свечами. Речальная публика завороженно следила за двумя едоками, которых обслуживала дюжина лакеев. Пихаясь, зрители обсуждали меню. «Эва! Катхал уминают! Вишь, режут!» «Сам ты катхал, дубина! Это козья ляшка. Внезапное появление портовых полицейских заставило соглядатая вброситься на утек. Укрывшись в тени, Дити и Калу осмотрели на полицмейстера в развалку подошедшего к трапу. Добродушный толстяк был весьма недоволен тем, что его потревожили так поздно. Над рекой плыл его раздраженный оклик. "Но в чем дело? Кому я понадобился в такой час?» Ему ответили на обход шпури. «Вас обеспокоил командир охраны, господин полицмейстер» и подойти к моему пулвару!» Дити тотчас почуяла неладное, ибо голос показался знакомым. «Калуа! Беги котмели, зашептала она. «Кажется, я знаю того человека. Если нас увидят, быть беде. Давай, спрячься!» «А ты?» «Ничего, прикроюсь, Сари. Все будет хорошо, не волнуйся!» «Разузнаю, что к чему и приду. Ну же, беги!» В сопровождении двух денщиков, несших горящие ветки, полицмейстер подошел к краю воды. Свет упал на человека в лодке, и дитя его узнала. Это был сердар, пропустивший ее на фабрику в тот день, когда мужу стало плохо. «Интересно, что ему нужно от начальника портовой полиции?» Снедаемая любопытством, Дити подобралась ближе и услышала обрывки фраз. Выкрал ее с погребального костра. Недавно обоих видели у храма Амбаджи. Мы с вами одной касты. Вы понимаете? — Горе-то какое! — ответил голос полицмейстера. — Чем могу служить? Сделаю все, что в моих силах. — Бхиро -синг щедро оплатит вашу помощь. «Вы же понимаете, поруга на честь семьи. Только их смерть ее восстановит. Я отдам приказ. Если они здесь, их поймают, не сомневайтесь». Больше подслушивать не имело смысла. Идите бросилась к отмеле, где ее ждал Калуа. Там она и выложила новость. Родичи покойного мужа как-то прознали, что они в Чхопре и хотят их поймать. Даже на день оставаться здесь опасно. Калуа внимательно слушал и вопросов не задавал. Потом они молча лежали на песке, глядя на ущербную луну. Наконец, совиное ухо не смолкло, и удот возвестило о приближении утра. Вот тогда Калуа тихо сказал. «Гермиты отплывают на рассвете». Ты знаешь, где причален их корабль? За восточной окраиной. Вставай. Пошли. Держась подальше от реки, они сделали крюк через центр городка, где их облаяли своры бродячих собак. На восточной окраине их остановил будочник, который принял Дити за гулящую и вознамерился затащить в свою сторожку. Дитя не стала его разубеждать, а просто сказала, что всю ночь работала и не может пойти с ним, пока не ополоснется в реке. Взяв обещание вернуться, будочник ее отпустил, и к восходу солнца беглецы были уже далеко. Они вышли к реке в ту минуту, когда корабль с переселенцами отдал швартовы. На палубе Дуфадар командовал подъемом парусов. «Рамсаранджи!» По песчаному склону Дити и Калуа бросились к реке. Подождите! Дуфадар обернулся и узнал великана. Разворачивать корабль было уже некогда, и вербовщик помахал рукой. Идите по воде! Тут не глубоко! У самой реки Калуа сказал: Обратной дороги уже не будет. Ты готова? Чего спрашивать-то? — нетерпеливо крикнула Дити. — Опять встал столбом! Пошли скорее! Больше вопросов Калуа не задавал, потому что в душе давно отбросил всякие сомнения. Не мешкая, он подхватил Дити на руки и по воде зашагал к кораблю. Когда мистер Чиллингорт и мистер Кроул прибыли осмотреть Ибис, Джоду находился на палубе, и был одним из немногих, кто наблюдал всю заваруху с самого начала. Время для инспекции было выбрано весьма неудачно. Завтра корабль вставал в сухой док, а потому имел место определенный раскардаш. Хуже того, командиры явились сразу после обеда, когда на жаре сытую команду разморило. В кои-то веки боцман Али отпустил вахту отдохнуть, а сам остался на палубе и приглядывал за Джоду, которого нарядил мыть посуду, однако на такой жаре всякая бдительность увянет, и вскоре боцман растянулся в теньке Нактоуза. Согласуясь с поступью солнца, тени от мачт превратились в кружочки, в одном из которых почти голый Джоду драил медные плошки и глиняные чашки. На палубе еще был Стюарт Пинта, который подал Захарию обед в каюту и теперь с подносом возвращался на камбус. Он-то и углядел мистера Кроула и забил тревогу. — Атас! Берра Малум! от Джоду отпихнул от себя котелки и сковородки и шмыгнул в тень фальшборта. Он счел себя везунчиком, когда начальственный взгляд лишь скользнул по нему. Берра Малум... Имел облик человека, который от жизни не ждет ничего, кроме гадостей. Он был высок и широкогруд, но постоянно бычился, словно готовясь протаранить любую помеху. Одет он был опрятно и даже продуманно. Черный суконный сюртук, панталоны в обтяжку и широкополая шляпа. Однако жесткая рыжая щетина на вытянутом лице придавала ему удивительно неряшливый вид. Приглядевшись, Джоду заметил, что губы помощника странно подергиваются, обнажая выщербленные волчьи клыки. В любом другом месте его сочли бы никчемной мелкой сошкой, но здесь, среди ласкаров, он себя чувствовал командиром, и с первой минуты было ясно, что этот человек ищет повод утвердить свою власть. Его голубые глаза обшаривали корабль, словно выискивая, к чему придраться. Объект не заставил себя ждать. В потрепанной рубахе и повязке, одуревший от жары боцман Али, растянулся под ноктоузом и похрапывал, прикрыв лицо. Видимо, это зрелище подпалило в помощнике некий фитиль, и он разразился бранью. «Надрался, сволочь! Средь бела дня!» Берра Малум занес ногу для хорошего пинка, Но Стюарт Пинта, прикинувшись недотепой, выронил поднос. Громыхнувшая железяка с задачей справилась. Боцман Али вскочил на ноги. Несостоявшийся пинок пуще взбеленил начальника. — Ишь ты! Залил бельмом, мандавошка поганая! Бревном на палубе разлегся! Боцман Али замешкался с объяснением. Как всегда после обеда, Он заправил защику здоровенный паан и теперь не мог шевельнуть языком. Отвернувшись, боцман сплюнул за борт, однако на сей раз меткость ему изменила, и красная харкотина, не долетев до фальшборта, плюхнулась на палубу. Берра Малум схватил стопорный стержень и велел боцману убрать за собой дерьмо. Разумеется, приказ перемежался замысловатой бранью, но выражение сурка бача поняли все боцман али свинячий выродок привлеченные шумом на палубе уже появились другие матросы и все они мусульмане или нет вздрогнули услышав это оскорбление несмотря на чудачество боцман пользовался непререкаемым авторитетом и всеобщим уважением иногда грубый Он всегда был справедлив и превосходно знал морское дело. Оскорбить его значило плюнуть в душу всей команде. Кое-кто из матросов сжал кулаки и двинулся на помощника, но именно боцман подал им знак «Осадить назад». Чтобы разрядить ситуацию, он опустился на четвереньки и банданой подтер палубу. Все произошло так быстро, что захарий поспел лишь к финальной части инцидента в чем дело из за чего сырбор гаркнул он и осекся заметив первого помощника с минуту они сверлили друг друга взглядами а потом вспыхнула перепалка Берра Малум выглядел так словно брошенный перлень угодил ему в физиономию неслыханно чтобы саиб заступался за ласкара да еще на глазах команды. Покачивая стержнем, он угрожающе шагнул к Захарию. Помощник был старше и крупнее, но Зикри Малум не отступил, а спокойно выжидал, чем весьма укрепил уважение матросов. Многие ласкары считали, что в драке его шансы предпочтительнее и были не прочь посмотреть, как два офицера лупцуют друг друга. Столь редкое зрелище на долгие годы дало бы пищу для разговоров. Джоду не принадлежал к числу тех, кто жаждал кровопролитной схватки, и потому несказанно обрадовался, когда чей-то голос произнес «Отставить!». За стычкой помощников никто не заметил появления капитана. Держась за поручни, на сходнях стоял крупный, лысый и одышливый господин. Он был в летах и явно нездоров. От подъема по трапу запыхался, пот лил с него ручьем. Хворый или нет, однако властность его тона остановила драку. — Эй вы! Прекратить! Хватит буянить! Команда отрезвила противников. Поклоном и рукопожатием они постарались сгладить инцидент, а затем последовали за капитаном на ют. Однако Матросов ждал еще один сюрприз. «Я знаю этого мистера Кроула», — сказал Стюарт Пинта, чье смуглое лицо вдруг обрело странный пепельный оттенок. «Довелось вместе служить». Решив, что лучше переговорить в сумраке фаны, ласкары спустились в свой отсек и сгрудились вокруг Пинта. Это было лет семь-восемь назад, — рассказывал Стюарт. Он меня не помнит. Я был коком на камбузе. Мой двоюродный брат Мигель из Алдоны, парнишка немногим младше меня, служил подавальщиком. Как-то раз в качку он облил Кроула супом. Тот взбеленился, за ухо выволок парня на палубу и сказал, что переводит его в морсовые. Мигель был работник безотказный, но до смерти боялся высоты. Парень взмолился, а Кроулу хоть бы хны. Даже боцман вступился. Дескать, высеки дурака, заставь драить гальюн, только не отправляй на мачту, убьется. Но его слова лишь подлили масло в огонь. Знаете, что та сволочь сделала? Узнав, что Мигель боится высоты, Кроул приказал ему лезть не по выблинкам, а по скользкому канату. Даже для опытных матросов это трудно. Тащить себя словно балласт. А для такого салаги и вовсе невозможно. Кроул знал, что из этого выйдет. — И что? — спросил Кассем. — Парень расшибся. Стюарт отер глаза. — Нет. Ветром сдуло. Унесло точно воздушного змея. Ласкары переглянулись, и Симба Кадер уныло покачал головой. «Надо сваливать. Ну, тромчую, добра не жди». «Запросто!» — вскинул Сараджу. «Утром корабль уйдет в сухой док, а вернется, нас и след простыл». «Нет», — тихо, но решительно сказал Боцман Али. «Если смоемся...» Скажут, что Зикри Малум виноват. Он с нами уже давно, и всякий знает, Малум на верном пути. Никто другой не делил с нами хлеб-соль. Будет тяжело, но если сохраним ему верность, все кончится хорошо. Чувствуя несогласие команды, Боцман огляделся, словно ища того, кто его поддержит. Первым откликнулся Джоду. «Зикри Малум меня выручил, я перед ним в долгу. Останусь, даже если уйдут все». После его заявления многие сказали, что пойдут тем же курсом, но Румпель выправил именно он, и Боцман Али благодарно ему кивнул. Джоду понял, что отныне он не пресноводная рыбешка, а полноправный ласкар, обеспечивший себе место в команде.